Глава шестая. В поместье нас доставил Троицкий с помощью портала. Он сделал его так же быстро, как и Эдик. У меня был всего один вопрос к крестному. Почему мы всегда приезжали в школу на машине, если можно было вот так? Больше всего на свете мне хотелось упасть на кровать и не просыпаться, в идеале никогда. В тот момент, когда мы очутились в гостиной, я упал на диван и закрыл глаза. Дима, не спи! до меня донесся голос Егора. «Нам-то что сейчас делать?» Я встрепенулся и сел прямо, бросив взгляд на кресло. На нем все еще лежала сумка с похищенными полгода назад драгоценными камнями, о которых я забыл в тот же момент, когда принес их сюда. При этом вокруг сумки было, на удивление, чисто. Ни единой пылинки мне не попалось, да и сама сумка пыльной не была. Если честно, не думал, что слуги рода в моё отсутствие почешутся и будут содержать дом в относительной чистоте. Под кресло и диван я решил все же не заглядывать – чтобы впервые за последнее время в них не разочаровываться. Я вновь посмотрел на сумку. Что делать со всем этим, ума не приложу. И я не только о драгоценностях. Через призму усталости до меня постепенно начал доходить тот факт, что в поместье впервые на моей памяти, кроме меня и моих родных, присутствует кто-то еще. Точно. Я хлопнул себя по лбу, увидев, что Крестный ухмыляясь, настраивает очередной портал под пристальным взглядом Ванды. Ребята стояли посреди комнаты и внимательно следили за мной, иногда переключая внимание на Троицкого. «Вы когда собираетесь сюда заявиться ради нашего, так сказать, обучения?» Громов говорил что-то про скоро. «Андрей преувеличил. Отдыхайте пока. Думаю, что на послезавтра сориентирую Ивана, а мы с Громовым прибудем через три дня. Нам нужно кучу дел переделать, так что пока будет не до вас». «Мне нужно разобраться с тем, что же все таки произошло с моей школой и подлежит ли она восстановлению». «И, Дим, постарайтесь хотя бы до прибытия Рок этого ни во что не вляпаться и не разрушить этот дом». С этими словами любящий крёстный настроил наконец-то портал и исчез в неизвестном направлении. «Так, Дима, а сейчас ты нам все расскажешь. Про Эдуарда и про директора Троицкого. То, что он твой крёстный, мы еще не забыли, но мне непонятно другое». «Откуда у Вячеслава Викторовича столько сил, чтобы клепать порталы один за другим? Потому что внешнего накопителя никто из нас у него не видел?» Егор скрестил руки на груди и нахмурился. Ванда молча присоединилась к нему. Они смотрели на меня сверху вниз настолько грозно, что я почувствовал, что начинаю суетиться. «Вы чего встали? Вы присаживаетесь? Я сделал неуклюжую попытку хотя бы на одном уровне с ними оказаться, потому что сейчас даже Ванда возвышалась надо мной. «Да мы постоим, Дим, мы не устали», — проворковала Ванда. «Ну, конечно же, устали, я же знаю». «Дима, отвечай!» — не выдержал Егор и повысил голос. «Ты же Эриль, сам не можешь холодное и теплое разделить по полочкам», — выдохнул я, переводя взгляд с Ванды на Егора и обратно. «Дима!» — теперь на меня прикрикнула Ванда. «А как же, ты же мой друг, и если что-то не хочешь рассказывать сам, то я не настаиваю». Поинтересовался я у друзей с каждой минутой, заводящихся все больше и больше. А как насчет пыток, которые так любили практиковать твои родственники? Улыбнулась мне Ванда и двинулась в мою сторону. А почему ты мне угрожаешь? возмутился я. К тому же, подобное можно будет трактовать как разбойное нападение в моем же собственном доме. Я поднял руки перед собой в знак примирения. Ладно, ладно, давайте со второго вопроса начнем хорошо. Как пожелаешь, меня очередность твоих ответов не слишком волнует. Остановилась Ванда и скрестила руки на груди, готовясь внимательно слушать. Троицкий темный, поэтому ему не нужен накопитель. Могли бы и сами догадаться в тот момент, когда я сказал вам, что он мой крестный. Но кто еще может быть крёстным у темного мага? Вы про нашу несравненную богиню не забыли случайно? Я даже головой покачал. Судя по опешившим выражениям лиц, до них только что дошел этот простой и вполне логичный расклад они неуверенно переглянулись и синхронно покачали головами почему то мы об этом не подумали произнес наконец егор а теперь эдуард вас не смущает что вячеслав викторович троицкий темный мне не слишком хотелось говорить о своем далеком предке этот разговор мне вообще не слишком нравился не так я представлял себе представление своего родственника друзьям нет нас же не смущает что ты темный А вот то, что легенда прошлого, про которую написаны тонны книг, как любовных для девочек, так и разных приключенческих боевиков для мальчиков, где отважный великий князь жертвует очень многим ради друзей и повергает огромное количество врагов просто запредельной силой, оказалось живой и вполне себе здравствующий. Егор остановился, чтобы перевести дух, а я закусил губу. «Надо же, про Эдуарда не только любовные романы писали, оказывается. Не нужно ему об этом знать, а то мало ли». Вдруг мы его опять потеряем на несколько месяцев, и ему еще нас вроде бы учить. Пробормотал я. В общем, это все немного смущает, продолжил Егор, не обратив внимания на мою реплику. Еще нас немножечко смущает то, что этот самый великий князь оказался оборотнем. Я это голову сломал, откуда тот темный взялся, когда мы с Биором разбирались. Маленький ты еще для этого, чтобы понимать такие сложные вещи, решил пояснить я. «Ведущие умы нашей национальной безопасности так и не смогли решить этот ребус». «Не прикончил он демона, почему?» Егор пропустил мою шпильку мимо ушей. «Ему времени не хватило, рассвет застал неожиданно, а в виде гвена это все таки не настолько силен. «Вот этот момент я как раз понял, не держи меня за идиота», — рявкнул Дубов. «Дима, ли ты нам все рассказываешь, потому что вот в таких делах между нами точно не должно быть тайн, или мы уходим?» Как я понял, до Твери совсем недалеко, а там родители Ванды помогут мне до дома добраться. И нам плевать на то, что подумает Громов. Мы еще ничего не знаем и ничего не подписывали. Ванда решительно кивнула, показывая, что Егор действительно говорит сейчас за них двоих. Я тяжело вздохнул и принялся колодца, разглядывая свои ладони и не глядя на друзей. Понимаете, вы в книгах читали про отважного князя, да и на деле... Он вас сначала вытащил, а предварительно, скорее всего, с болотниками договорился, чтобы они нас подстраховали, если вдруг что. Хотя кого я обманываю? Договорился, ага. Приказало все дела, а они только что в ладошки не хлопали. Конечно, такое внимание к ним со стороны самого Лазарева, и не такого, как последнее вырождение типа меня, а... Обеда уже не было, была усталость и простая констатация фактов, но вот дерьмо я ему еще припомню. Я сейчас с мыслями соберусь. «Мы тебя не торопим», — миролюбиво проговорила Ванда, садясь на диван рядом со мной и беря меня за руку. «Я знал, что гвейн оборотень. В лаборатории императора Григория, когда его величество пытался научить меня хоть чему-нибудь, я случайно оживил белого оборотня. До этого момента мертвого оборотня, застрявшего в эпостаси волка. Это я так думал, и Гришка, кстати, тоже. То, что оборотень оказался неправильным и превращался в полнолуние в человека, я узнал совсем недавно». «Когда мы дружно от Биора спасались на раскидистой березке, я еще был не в курсе этой трагичной истории. И, разумеется, я был не в курсе, что мой Гвейн — это великий князь Эдуард Лазарев». Выдохнул я и поднял голову, посмотрев на все еще стоявшего передо мной Дубова. «Теперь все сходится», — неожиданно проговорил Егор. «Что сходится?» — я, непонимающе на него уставился. «Почему Гвейн, или правильнее великий князь Эдуард — Свалил к бабке вере и носа оттуда не казал, когда в дубках поселились сотрудники службы безопасности. Они же рыскали повсюду, таская с собой различные артефакты. Очень уж сильно ребята хотели найти настолько сильного темного мага, и они бы его обязательно нашли, даже не сомневайся. Только вот Гаврюша был временным вместилищем для темной сущности, и рядом с ним все их артефакты сбоили. Поэтому на твоего волка никто ничего не подумал, кивнул он. 99%. «Логично», — хмыкнул я. «Почему-то именно об этом мы с Эдом никогда не говорили. Он слишком болезненно относился к подколкам по поводу его лишнего веса, который с большим трудом сбросил». «И как так получилось, что ты смог его воскресить?» — спросила Ванда, не сводя с меня взгляда. «Вот это самое интересное. Видимо, прекраснейшая посчитала, что нам всем здесь скучно живется. Она позволила моей неуправляемой на тот момент магии вернуть Эдуарда». Потому что он хронический неудачник. При этом своей хронической неудачей он, похоже, заражает всех вокруг. В ваших книжках все о нем написано совершенно неверно. Он только свой дом спалел дважды, умудрился стать неполноценным оборотнем, когда его столь оригинальным способом безутешный папа император лечил от простенькой болезни. Она почему-то другими способами не лечилась. Еще это умудрился рассорить семью с гораниными, Да, так качественно, что глава рода хотел собственного наследника собственноручно убить. И это только то, о чем я знаю. Я надеюсь, это меня не прибьет, если узнает, что я кратко пересказал всю его не слишком долгую жизнь своим друзьям. На все это явно должны были быть причины, недоверчиво проговорил Егор, но я только отрицательно покачал головой. В общем, я практически за пару дней до того, как вернуться в школу, узнал, кем является Гвен. Причем узнал совершенно случайно. Нас полнолуние застало на улице. «Это правда, я клянусь», — жалобно добавил я. «А не рассказал вам сразу, так сам пребывал в шоке не столько от того, что этот мир был осчастливлен еще одним лазаревом, сколько от всего случившегося в последнее время». «Мы тебе верим, Дим», — тихо сказала Ванда и погладила меня по руке. «Мне сразу стало легче, даже дышать стало свободнее. Надо же». «Я ведь поначалу не понял, что мысль о том, что друзья могут меня бросить, так сильно на меня повлияла». «Я полагаю, на сегодня с различными откровенностями покончено, и ты уже можешь отдать распоряжение своим слугам, чтобы они приготовили комнаты для твоих друзей?» Я выглянул из-за Ванду, услышав знакомый голос. Эд стоял, прислонившись к косяку двери, безупречно одетый, скрестив руки на груди. Его длинные белоснежные волосы были собраны в хвост, открыв при этом невероятно красивое породистое лицо. «И да, в тех книжках, которые для девочек практически все правда», — ухмыльнулся он. «А ты сам не можешь отдать подобное распоряжение?» — невольно вырвалось у меня. «Я много чего могу, но, во-первых, это твой дом, и ты являешься его полноправным хозяином. Во-вторых, тебе пора учиться быть этим самым хозяином. В-третьих... «Я не думал, что существует хоть кто-нибудь на белом свете, кто не будет считаться со словом Лазарева». Эд замолчал, а я только фыркнул, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться в голос. «Ну, конечно. На хозяина дома он все дела свесить захотел. Не удивлюсь, если слуги во главе с дворецким Николаем его послали на несколько неприличных букв, не слишком отреагировав на то, кто именно захотел их что-то заставить делать. Мол, дом не твой, хозяин не ты». Так что свою крутизну иди показывай кому-нибудь другому, например, хозяину, а мы и дальше будем ничего не делать, только оденем тебя. Хотя последнее вряд ли. Из одиннадцати моих слуг шесть являются представительницами прекрасного пола, поэтому они с радостью оставили бы Эдуарда голым, чтобы подольше любоваться обнаженной фигурой великого князя. Да и такой одежда, что была на нем надета, я не припомню». «Скорее всего, это содержимое одного из тех мешков, которые он тащил на себе из лаборатории. Его Величество наложил на меня ответственность за твоё обучение, а этот Дмитрий очень сильно меня обязывает. Недовольно проговорил Эд, видимо, по моему лицу прочитав то, о чём я сейчас думал. И обучение включает в себя не только изучение магии, если ты этого ещё не понял. Так что будь добр, прекращай себя жалеть» и обеспечь уже нормальный отдых своим гостям, которые по совместительству являются твоими друзьями. И только потом можешь уже отдохнуть сам. И да, я могу заставить твоих слуг работать, но не буду этого делать принципиально. Полагаю, что приведение дома в соответствие будет одним из этапов твоего обучения. Это же надо было так их распустить». Он поморщился, поджав губы. Я подавил совершенно детское желание показать эду язык. «Егор с Вандой смотрели на эту ожившую легенду с каким-то благоговением, и мне это совершенно не нравилось. Они, похоже, благополучно пропустили мимо ушей то, что я говорил о невезучести конкретного великого князя. Но ничего, когда на вас деревья падать начнут, вы поймете, почему Эд стоит на последнем месте в личном рейтинге императора Григория Андреевича. Покачав головой, я позвал Николая. Дворецкий сразу же материализовался передо мной, словно под дверью подслушивал». Вероятно, воспоминания о моей истерике, когда я сорвался на слугах, все еще были живо в их головах. Я посмотрел на внимательно смотрящего на меня дворецкого и заставил себя встать с дивана. Все-таки Эдуард прав. Никто, кроме хозяина, не сможет распорядиться насчет комнат для гостей. Рядом с моей комнатой находились три гостевые спальни, и я решил, что Егор с Вандой будут размещены именно там. Второй этаж я уже мысленно отдал нашим учителям, которые скоро прибудут. «Пусть делают с ним, что хотят». Поднявшись на третий этаж, я начал экскурсию. Подошел к двери своей спальни, открыл и показал друзьям. «Вот здесь я обитаю». Я направился к двери, расположенной левее. Открыв ее, заглянул внутрь. Так и есть. На кровати и столе лежат еще неразобранные вещи из лаборатории. «Здесь, похоже, решил поселиться Эдуард. А вот эти две свободны. Выбирайте. В каждой комнате есть свой санузел и ванная». Ванда с Егором нерешительные я явно рабе подошли к дверям, а я обратился к Николаю, шедшему за мной, в ожидании распоряжений. Приведешь все в соответствие. у них по техническим причинам нет даже смены белья, поэтому подбери из того, что у нас имеется. На первое время должно хватить, а потом мы что-нибудь придумаем. Ванда живет недалеко, так что думаю, разберемся. Дворецкий кивнул и с серьезным видом отправился выполнять поручение, попутно подзывая к себе слуг и раздавая им задания. «Ребята, вы чего?» Я подошел к жмущимся на пороге одной из комнат друзьям. «Знаешь, Дим, мы почему-то только сейчас поняли, что ты действительно Лазарев и наследник Александра Наумова. До этого почему-то...» Ванда не договорила, растерянно посмотрев на молчавшего Егора. «Да ну, брось!» — махнул рукой. «Ведь на самом деле ничего ведь не изменилось. Так что прекращайте дурью маяться и двигайте уже отдыхать. Душ примите, а одежду вам сейчас притащат какую-нибудь». «А ты?» Егор отошел от двери и направился к следующей. «А я пойду отчитаюсь и тоже на боковую. Мы, если верить всем свидетелям, уже неделю не спим. И я быстро пошел к лестнице, чтобы не смущать своим присутствием друзей. Ничего, освоится. Я тоже сначала дичился, когда меня Демидов к себе впервые затащил. Потом привык. И они привыкнут».